Даже увеличительное стеклышко. Теперь оно возглавляло завод, выпускающий телескопы, микроскопы и фильмоскопы. Правда, стеклышко было по совместительству и прожигательным. И поэтому мечтал еще об одной профессии. Но об этом позже. Самым главным, самым старшим в городе был Ванька... Э, простите. Иван Иванович Встанькин. И вот однажды. В его кабинете на 130-м этаже раздался телефонный звонок. Станькин слушает. Откуда? Из порта? Какой еще туда-сюда орех? Я понимаю, что кокосовый. Ах, письмо! Ну-ка, ну-ка. Как на острове Буяне, Среди моря в океане. Чепуха какая-то. Заблуждение следствия? Потерпел я бедствие? По -по постойте туда-сюда, постойте, я записываю, постойте, не спешите, диктуйте. Так, ага, ага. И подпись? Подпись есть. Хуже места нет на свете. Подписался? Кляксин Петя. Так вот... Дело какое? Спасибо. Спасибо. Постараюсь принять меры. Ах, беда-то. Значит, фея и вправду нашего бывшего хозяина. Ах, туда-сюда. Надо немедленно собрать совет мастеров. Через полчаса поднятые по тревоге в кабинет в Станькино вошли дорожный мастер Бычков, знаменитые металлисты братья Кузнецовы, профессор гидротехники пистолетов, специалист по точным приборам Юля Волчкова, мастер солдатиков, прихвативший на всякий случай свой именной карабин, энергетик Вертушкина, Стеклышкин и еще много народу Тихо, тихо, да? тихо, дорогие друзья, тихо. Если вы помните... Много лет назад случилось событие, которое в корне изменило нашу судьбу. По велению великой феи игрушек мы очутились в школе. Да как как же помню, я помню, а В тот день наш бывший хозяин Петя Кляксень жестоко оскорбил да, нас. Да, да, да, да. Он сказал, да, что мы... Э, бесполезные дрянь. Да, да что ты в Он говорил, еще и похуже, но не в этом суть. Согласны ли вы забыть обиду? А в чём дело? Что случилось? Да объясните, Но надо послушайте, конец. Послушайте, объясните. Ну, послушайте. А дело в том, что великая фея и вправду выполнила свою угрозу. Наш хозяин не просто исчез для нас, он и в самом деле очутился на необитаемом острове. Ой. И всё это время жил один, один, одинёшенек. Он и сейчас там. Как хотите, а мне его... Жалко. Бедняга рассылает по морю письма в кокосовых конвертах. Вот послушайте, Ой. как на острове Буяне, среди моря, в океане. Я не могу. Вот, читайте сзади. Буяне, заблуждение в следствии, потерпел я бедствие. Зашли, хорошо. Подписался, Подписался Кляксен Питя. Питя! Надо спасать. Немедленно, немедленно. Спасай, спасай, человек, кто ты говоришь. Сил не пожалеем. Ну, подождите, подождите. Ну, хорошо ли вы подумали? Ведь если мы возвратимся к Пите, Но? заклятие спадет, к нему вернется его время. А наше, наше кончится. Мы снова станем простыми игрушками. Разрешить. Не. Да? Говори, солдатиков. Я попросту солдатский. Молодец. Как у нас? Сам погибай, а товарища выручай. К тому же, что не говори. Мы игрушки, хоть и взрослые, а Петя человек. Правильно. правильно И потом он, сидя на острове, все уже осознал, для нас самое главное детям служить, всю жизнь помогать им, учить к настоящим делам. Правильно. Правильно. Правильно. Правильно. Я лично готов вернуться к ляксу. Молодец! Тоже, Молодец. Готовы. Готовы. Готовы. Готовы. Готовы. Готовы. Правильно, солдатик! Тихо, тихо, тихо. прошу вас! Я так и думал, только как его спасти? Как? Мы-то на суше, а он в море-океане. этому можно помочь. Как? Как, у тебя есть предложение, бычков, да? Могу. Ну, говори, говори. По-моему... Только не мычи. Ну, скорее, скорее. По-моему... Нужно построить корабль. Молодец, молодец, Бычков, блестящая идея. Братья Кузнецовы, мы здесь. Вы сможете построить корабль? от чего же не построить, это можно. О, про можно, отчего не построить. Только металл нужен, стали много. О, стали много, стал... металл нужен, нужен. А руда-то здесь есть, есть, и уголь. только как их из-под земли, да, будешь. о о, о. Как их добудешь, да, стал руду и, и и уголь. разрешите мне, говорит профессор Пистолетов. В раннем детстве, дорогие коллеги, я стрелял